Глава 46 Шок, прокатившийся по залу, поразил всех. «Да, та самая Избет», — продолжала она, проводя рукой вниз по портьере. «Я была возлюбленной короля Малика, его поверенной, его подругой, его... его всем. И я твоя мать». Она оглянулась через плечо на Кастила и крепче сжала портьеру. Она забрала это. Она отравила меня белодонной. Можете в это поверить? Такая пошлость. Она скривила губы. Если бы Малик не нашел меня вовремя, я бы здесь не стояла. Но он меня нашел. Он знал, что что-то неладно. Она прижала руку к груди и словно удерживала нас всех в напряженном молчании. Мы были сердечной парой. Он бы ради меня пошел на все. Королева или она? Нет, если она говорит правду, то королева из Бет запрокинула голову. Он дал мне свою кровь, не зная, что будет. Он был в отчаянии и не мог позволить мне умереть. Я подумала о Кастеле, что он сделал, чтобы спасти меня. Но он не превратил меня в вампира. Я была не первой. «Понимаете, божества не такие, как атлантианцы. Их кровь гораздо мощнее». Я посмотрела на кастила «Это правда?» «Да», — ответил его брат. «Когда божества возносят смертных, те они становятся вампирами. Они превращаются в нечто лишенное досадных ограничений вознесшихся». кастил испустил хриплый вздох. «Я знала, что он думает о том же, о чем и я». Его родители должны были все это время знать, что королева Ильяна, что она из Бет. В этот самый момент кровавая королева оборвала портьеру, и в окно хлынул яркий солнечный свет. Рыцари бросились в рассыпную от упавших на пол лучей. Йен быстро отошел, но она... Она стояла, залитая светом, ее корона, драгоценности на шее, запястьях и поясе сверкали. Она не закричала от боли, не дернулась, не стала корчиться в агонии и не начала разлагаться. Ничего не произошло. Точно так же ничего не произошло, когда вышла на свет я. Я уставилась на нее, взволнованно дыша. Что вы такое? В жизни у меня было много ролей. Дочь, подруга, шлюха, любовница. Список, которым можно гордиться прорычал Кастел. Я заметила, что Нейл вцепился в спинку стула и качал головой. «Любовница короля Малика! Прими мои поздравления!» Гвардейцы переместились, сменив рыцарей, которые теперь стояли в затененных нишах. «Малика?» — она самодовольно улыбнулась. «Я была его любовницей. Я любила его. И до сих пор люблю. Это не ложь!» а потом твоя мать его погубила. Но нет, я больше не являюсь ничьей любовницей, ни смертного, ни бога». «Бога?» — спросила я. «Малик был богом», — перебила меня из Бет. «Он был сыном Никтаса, а Никтас — необычный бог. Он первозданный, нечто более древнее и могущественное. Я знала, что часть сказанного ею — правда». И любовь, в ком течет его кровь, тоже будет богом. Но Элаана этого не знала, а я знала. Точно знала, кто он и что он. Божество не может создавать вампиров. И бог тоже. Кастел убрал с меня руку. «Ты лжешь». «Почему мне об этом лгать?» Качая головой, она прошла по дорожке света к ступенькам. «Малик был богом». «Зачем ему притворяться божеством, если он был богом?» Продолжал Кастел. «Потому что ему надоело сидеть в Элизиуме, когда детям, отстоящим на многие поколения, позволено исследовать мир за горами Никтаса». И он тоже так мог. Дети Никтаса были рождены в царстве смертных, как и его супруга. Я вздрогнула, вспомнив, что сказал никтос о силах первозданных за пределами Элизиума. Только рожденные в Царстве Смертных могут владеть там своими силами. Я бросила быстрый взгляд на Кастела, а она продолжала. «Ну что ж, знаешь ли ты собственную историю? Я жила в ней, Кастел. Как ты думаешь, каким образом Малику удалось убить остальных божеств? Владеть силой, которая была у него? Божество не могло бы такого сделать, даже ведущая род от Никтаса. А в его роду не было божеств. Было только два сына. Повисла тишина, во время которой я чувствовала, как ослабевают и падают цепи недоверия. Мы смотрели на кровавую королеву, которая точно не была вампиром. «Моя мать знала, кем он был на самом деле», — выдавил Кастел. «По крайней мере, в этом она не лгала. Как и сказала, я не вампир и не божество». Она опять сосредоточила взгляд на мне. «Поскольку меня вознес Бог, я тоже стала Богом». «Это так не работает», — прорычал кастил «и хотя я мало что знала о Богах, на мой взгляд он был прав. Просто так Богом стать нельзя». Она подняла бровь. «Нет». Ванетта и Лира чуть подвинулись к нам с кастилом как делали Нейл и остальные уже несколько минут. От них исходили те же ненависть и страх, что и от Дилана с Киераном, и это кое о чем говорила: Если бы она была Богом, разве не влекло бы их к ней так же, как и ко мне? Но в те времена многие атлантианцы этого не знали, и когда они начали возносить людей, они просто решили, что и я такая же. Она закрыла глаза. Малик поведал мне о своих планах. Он притворился, что на стороне Элаана и Совета и помогает уничтожать вознесшихся. Сказал, что это единственный путь, потому что он не мог позволить, чтобы вознесения продолжались. Он лучше многих сознавал угрозу от них. Она невесело рассмеялась. Даже в изгнании он стоял бы на этом и сражался, потому что он был человеком чести. Но, держу пари, никто об этом не говорит, правда? Элаана говорила в некотором смысле. Она отзывалась о Малике как о хорошем человеке и о хорошем короле в большую часть его правления. Он лишь был плохим мужем. И так он вывез меня из Атлантии в самом начале войны, но мне пришлось остаться одной. Было бы слишком рискованно забрать со мной еще кого-нибудь, даже нашего сына. У меня сжалось сердце, а Кастел хрипло переспросил. «Сына?» Она кивнула. «Я родила его перед тем, как меня отравили, и он был, как ты, Пенелов, благословением, самым прекрасным ребенком на свете. И даже в раннем детстве у него был дар». По ней пробежал легкий трепет. «Малик собирался меня найти, пообещал, что уедет, как только сможет, что будет оберегать нашего сына и привезет ко мне, и мы будем проводить вечность вместе». Мы втроем, безо всяких корон и королевств. Он пообещал забрать нас в Элизиум. Она открыла глаза, и они блестели от слез. Прошли годы, и война распространилась по миру. Мне пришлось скрывать, кто я. Благодаря темным глазам другие вознесшиеся не подвергали сомнению, что я одна из них». Поэтому я стала прятаться от дневного света и осталась среди них, по-прежнему веря, что Малик ко мне придет. Я никогда не теряла веры. Многие давали мне убежище, и я узнала, что Джалара с Водинских островов собирает войска у Помпея, куда атлантианцы стянули огромную армию. Я увидела в этом возможность узнать, что случилось с Маликом и моим сыном. Ее ноздри раздувались. «Сын уже был бы почти взрослым и, наверное, не узнал бы меня. Но меня это не волновало. Я помогла бы ему вспомнить». Она спустилась на одну ступеньку. «Итак, я присоединилась у Помпея к Джаларе, И знаете, кого увидела во главе атлансианского войска? Недавно коронованного короля Валина Данира. И тогда я поняла». Она сжала кулаки, и ее голос задрожал поняла, что моего сына больше нет, что, возможно, его нет с тех самых пор, как я покинула Атлантию, и они могли добраться до него только в том случае, если что-то сделали с Маликом. Годами я ждала их, не сдаваясь, а они забрали их у меня. «Он был всем, что я когда-либо хотела!» — закричала она, и я содрогнулась от ее слов. Она глубоко вздохнула, и платье на ее груди натянулось. «Они забрали у меня все. Моего сына, моего Малика. А я не сделала ничего плохого, только любила, и боги. Я больше никогда так не полюблю». «Вот и все. Вот и все». Она рубанула рукой воздух. «Они могли бы все остановить в любой момент». Достаточно было рассказать правду о малике и мне, что я не вампир, что его изгнали несправедливо, но в таком случае они бы признались в том, что совершили вытали бы свою ложь, признались бы в убийстве детей прошипела она, и я вздрогнула потому что так и было. Им пришлось бы вернуть корону, если бы малик этого пожелал. поэтому разумеется, они ничего не сделали. «И вот к чему мы пришли», — тихо произнесла она, — «к этому». Она подняла руки и широко развела. «Все это из-за них. Они разожгли пожар и раздували его. А теперь он вышел из-под их контроля, потому что я пожар и заберу у них все». «У них. Не у Атлантии. И на самом деле даже не у них» а у нее, вот что она имеет в виду, у Илааны. В моем горле возник ком мешает дышать. Ложь. Так много проклятой лжи, пропитанной кровью. Ответственной за эту неразбериху несли оба королевства. Обе королевы. — Так все это ради мести? — прошептала я. — Ты создала королевство крови и лжи ради мести? «Поначалу — да, но сейчас это нечто большее. Сейчас дело не только во мне. Глаза из Бет встретились с моими, глаза моей матери встретились с моими. Ты вернешь мне все это. Ты бы вышла замуж за Малика, и благодаря тебе я бы захватила Атлантию». Меня передернуло. «Так вот почему ты сделала меня девой». «Была ли еще одна дева?» «Неважно». Она сжала ладони вместе. «Тебя нужно было защищать. Вот почему я так заботилась о твоей безопасности, пока не пришло время». «Время выдать меня замуж за человека, которого ты много лет держала в заключении?» — воскликнула я. «Он кажется тебе заключенным?» Королева из Бет посмотрела на Малика, стоящего рядом с выходцем. «Я знаю, что ты сделала с Кастелом. Я не дура и не настолько наивна, чтобы поверить, что ты не сделала то же самое с Маликом», сказала я, понизив голос и становясь перед Кастелом, словно могла защитить его от слов, которые сейчас произнесу. «Что бы вы обе ни утверждали, мне жаль. Боги, поверить не могу, что это говорю» но сожалею о том что было сделано с тобой и твоим сыном который был бы твоим братом заметила она расширив глаза вот мой брат я показала наенно и повторила он мой брат то что с тобой сделали несправедливо то что сделали с твоим сыном ужасно да прошептала она так и есть но ты не лучше что вы сделали с детьми, с теми, кого отдавали в храмы и которые не имели особенностей выходцев, а те, кто умирал от изнурительной болезни, те, кем кормились вампиры, которых ты помогала создавать, а вторые сыновья и дочери, которым выдурили головы тем, что Вознесение даровано богами, а народ Солиса, живущий в страхе перед богами, которые вообще-то спят». «Люди, которые с трудом могут прокормить семьи и вынуждены отдавать детей. А жаждущие из Бет. А я? Я твоя дочь, и ты отослала меня жить к человеку, любимым занятием которого было бить меня и унижать». Она подняла подбородок и резко вдохнула. «Я об этом не знала. Я бы содрала с него кожу и бросила бы заживо на съедение с стервятником, если знала». «Неважно!» — закричала я. Слезы застилали глаза, потому что это... Все это было так запутано, так неправильно. Ты можешь винить Илаану или Валину, или Атлантию за все остальное, но это ты, все это ты, ты стала этим. Тут кастил подошел ко мне и заставил отступить назад, пока я не почувствовала на своих плечах руки Кейрана. «Думаю, можно с уверенностью сказать, что мы не согласны с вашими условиями. Произнес Кастел. Но у тебя нет на это власти, не так ли? Королева Избэт сжала губы в тонкую линию. Я знаю, кто она. Она истинная правительница Атлантии, а ты лишь симпатичное дополнение. О, насчет симпатичного согласен, кастел опустил подбородок. Но также смертоносное дополнение. Не забывай этого. Кровавая королева ухмыльнулась. «Не забываю. Поверь». Мне было отвратительно осознавать реальность того, что моя мать сделала с Кастелом, со многими людьми. Я хотела опуститься на пол, согнувшись пополам. «Нет», — выдавила я. «Нет, мы ни сейчас, ни потом никогда не согласимся на твои требования. Тебе не понравится то, что будет, если мне откажут». Мягко сказала она. «Не делай этого, Пенелов. Дай мне желаемое, и покончим с этим». «Как мы с этим покончим, если я отдам тебе Атлантию?» С искренним любопытством спросила я. «Будет ли это означать, что ты запретишь вознесшимся кормиться невинными людьми? Прекратишь ритуалы? Как то, что ты получишь Атлантию, изменит сделанное?» Ее темные глаза встретились с моими. «Ничего не изменится. Но ты не в том положении, чтобы торговаться». Она покачала головой. «Поверить не могу, что ты заставляешь меня это делать». «Я не заставляю тебя ничего делать». «Нет, заставляешь». Королева из Бет расправила плечи и впилась в меня взглядом. «Убейте его». Мое тело дернулось, и я схватилась за Кастила, потому что она наверняка говорила о нем». Но ни гвардейцы, ни рыцари не двинулись к нам, ни выходец. Я кинула взглядом зал. «Нет!» — закричал Кастел. Мой взгляд упал на иена. Рыцарь подошел к нему сзади с обнаженным мечом, стремительно взмахнул и рассек ткани, мышцы и кость, покончив с жизнью.